Аня в Юре. Няня для дочки-отшельника. Глава первая. «Жениться на тебе?» Федькино лицо перекашивается и вдруг становится очень некрасивым. «Ну да, а что?» Я теряюсь от совершенно искреннего возмущения, звучащего в его голосе. «Я?» — уточняет он, будто тут есть кто-то еще. «Жениться?» «А есть другие варианты?» Я распахиваю глаза, часто моргаю, стараясь не дать слезам потечь. «Да ты совсем сбрендила!» Резюмирует он и смотрит на меня с той смесью брезгливости и сожаления, с которой смотрят на заразных смертельно больных. «У тебя ж из приличного только имя!» фыркает мой, как мне казалось, жених. «Ты же даже накраситься не умеешь, не говоря уже о гардеробе!» Как старая бабка, вечно одеваешься. — Федь! — кровь отливает от лица, слова застревают в горле. — Я же... я же учительница. У меня и одежда вся такая. Провожу рукой. — Ага. — радостно кивает головой тот, с кем я встречалась со школы. — А в ночной клуб ты наденешь юбку ниже колена и рубашечку с жилеточкой. — Федь, я же не хожу в никакие ночные клубы. Растерянно мямлю я, хотя понимаю, что этот разговор пора бы заканчивать. «Вот именно!» — взмахивает рукой. «Ты не ходишь, а я...» Он почему-то довольно улыбается. «Хожу. Да, кстати...» Он будто вспомнил что-то незначительное. «Там деньги были в шкатулке. Я забрал. Все. А где? «Что значит «забрал?»» — вспыхиваю я. «Это же на квартиру!» «Вот всегда ты такая была!» — кривится Фёдор уже у входной двери. «Мелочная, расчётливая скряга! Каждую копейку!» Он как-то по-особенному унизительно сжимает большие указательные пальцы, видимо, показывая, как я считаю копейки. «Никакой фантазии, никакой феерии! Училка!» — выплевывает он и скрывается на лестничной клетке. «Федь!» — бегу я следом. «Феть!» Но мужчины уже и след простыл. Я медленно оседаю на банкетку, стоящую в прихожей. А всё началось с не очень умной шутки моей мамы. «Жениться будете до пенсии или после?» «Мама! Мамочка!» Буквально через два часа я уже сижу на её кухне. Маленький городишко в области, недалеко на электричке. «Хорош топли сушить!» Почти прикрикивает на меня мама, хотя я вижу вертикальную складочку между ее бровей. И руку мою она стискивает своими горячими сухими пальцами очень нежно. «Не стоит он того! Я тебе еще в школе сказала, что не твоего поля ягода!» «Это правда. С Федькой мы встречались класса с восьмого. Его семья к нам переехала из Москвы. И он очень любил подчеркнуть, что он-то нам не ровня. Он москвич». Только вот учился этот москвич намного хуже всех наших. Учительница меня ему в кураторы определила. Я делала вместе с ним все уроки, давала списывать контрольные, а он носил домой мой портфель. И как-то незаметно для всех окружающих мы стали считаться парой. Тогда же я поняла, что хочу быть учительницей. Поступать в столицу мы тоже поехали вместе. Я подала свои документы только в один вуз, а не в пять, как большинство моих одноклассников. Все крутили пальцем у виска. У меня ж 98 баллов было, хоть в МГУ. А я шла за мечтой. В учительнице. Фёдор ни в один из выбранных вузов не прошёл, и родители устроили его в колледж. Он сначала ругался, требовал, чтобы они оплатили ему коммерческое обучение. Но потом радовался. «Быстрее работать начнёт, деньги зарабатывать». Работать он действительно начал, только денег я не увидела. Ему нужно было красиво одеваться. «Я же работаю!» «Хорошо питаться!» и «Я же работаю!» И понадобилось снимать отдельную квартиру, потому что в общаге жить он уже не мог. Там шумят, а он... Правильно, он же работает. На квартиру сбрасывались пополам. Правда, Федя часто забывал внести свою часть, А когда я напоминала, смотрел на меня с таким упрёком. В общем, я всё чаще платила сама. Мне было под силам. Я курса с третьего начала репетиторствовать, и от учеников не было отбоя. Мамочки передавали мои контакты друг другу. И дошло даже до того, что мне пришлось отказывать. Иначе вообще времени на личную жизнь не оставалось. «Зачем?» — фыркнул Фёдор, когда узнал. «У нас все равно вечера часто свободные. Ты могла бы работать». Я подумала и решила, что он прав. Я могла бы работать, а он? А где был он, я не спрашивала. Вот теперь все выяснилось. Федя ходил по ночным клубам. Это же нормально, ходить по клубам, когда невеста работает. Хотя подождите, какая невеста? Жениться на мне Федор, как выяснилось, не собирался. Я стиснула зубы, зажмурилась. «Вот, значит, как? Получается, что всё это время он просто пользовался?» Мама видела и хидничала. Да и я уже чувствовала неладное. Он никуда со мной не выходил, никуда меня не приглашал. Только вот мог случайно обмолвиться, что видел уже новинку кинопроката. Или был недавно в театре. Вот так. Я просто лошадь, на которой удобно ехать. «А как же первая любовь? Самая светлая, самая чистая?» Я невольно всхлипнула. «Прекрати, дочь, на нем свет клином не сошелся!» Ласково потрепала по волосам меня мама. «Наверное, в нее я такая. Детей безумно люблю. Знаю, как разбираться в их проблемах и помогать им. В учебе и не только. У мамы нас четверо». «А что, Инка к нам совсем приехала?» Заглянул в кухню самый младший. «Иди сюда», — поманила я брата на колени. «Ему только восемь. Ещё можно». «Куда ж я к вам насовсем? Тут уж и спать-то негде», — весёлым голосом ответила ему. «Да уж как-то разместимся», — категорично выпалила мама. «Нюська на полу поспит». «Чего это?» — взвыла сидевшая до этого тихо девчонка. «А так и не скажешь, что ей пятнадцать». «А того?» «Сестре жить негде». «Мам!» — возмутилась Нюська. «Мам!» — положила свою ладонь на ее руку я. «Мам, не надо. Я поеду, но...» — пожала плечами. «Все ж за ту квартиру я плачу». «Ага, и будешь продолжать платить, а он будет приходить, все сжирать и носки свои стирать, оставлять». «Да нет!» — потупливаю взор. «Как выгнать Федора, я и правда не представляла». Сам он уходить желания не проявил. «Так, стоп! Знаешь что?» Мама резко встала. «Вот!» Передо мной на стол лёг буклет. «Земский учитель, мы ждём вас!» «В деревню?» Подняла я на маму удивлённый взгляд. «А что?» Уперла руки в буке она. «Неужто только в Москве детей учить надо? К тому же...» Она перевернула страницу. «Тут квартиру дают!»